все вы должны помнить вспомните да и он испугался особенно политическую деятельность ибо вы всегда хотите понять все сознанием умом и не хотите применять чувства а если применять это в основном страх ибо он самый сильный сильного страх и жадность да Ну Хорошо, мы тогда задаем вопросы Нашего коллеги Я заранее извиняюсь Если что-то есть повторяющееся Вот его интересует Каков процент жителей Земли По вашему мнению Которые реально оценивают сегодняшнее состояние человечества И в целом самой Земли Ни одного Все вы живете в мире люди Каждый из вас живет в своем мире Каждый И никто не может оценить И как вы можете оценить, если вы слепы если не выйдете, а если увидите только маленькие, маленькие точки на большой картине, вы не можете сказать о всей картине, а потому вы не можете видеть реально. Вы, мир ваш, преобразовываете относительно себя. Потому нет согласия между вами, потому и войны. Потому не понимаете друг друга. Если когда-то находит человек, с которым вы входите в вашем понятии в резонанс, вы это называете любовью, но очень быстро теряете А скажите, ну если в данный момент появится вдруг кто-то действительно, кто понял, вот 0,1% личной доли, он сразу приобретет статус пророка, так что ли? Нет. Будут ли такие люди? Нет. Он не может повести никакого статуса, кроме плохого. Ибо вы будете говорить, что он слеп, врет или еще хуже. Скажите, а когда человек покидает, будем говорить, свое тело физическое, он тоже частично реальность видит, тоже так? Даже, да. А продвигаясь дальше, допустим, некоторые... Давайте скажем так, герой Шамбал тоже видит не все реально. Но он видит больше, конечно, да? Да. Угу. Реально, наверное, может только оценить всё, только Бог наш. Когда вы не будете в физике, тогда вы сможете поделить всё реально. Иначе вас управляет физика, материя. Материя же груба, потому и не дает вам полных картин. Подумайте, чем массивнее тело, тем более низкие колебания создает оно. Вы согласны? Да. Теперь представьте. Частица столь мало и колеблется столь большей скоростью, что вы уже не можете принять ее, Ибо она колеблется с большей частотой, чем ваша скорость света. Как вы воспримите это? Вы воспримите, что она вообще не колеблется. Да. Парази это правдиво? Правда. Скажите, мешают ли эмоции и рационально чувственное восприятие мира? Развитие человечества, как цивилизации. Только крайние эмоции. А вот это весь мир ваш устроен на эмоциях. Все вы делаете через эмоции. И крайности могут вас сделать героем или наоборот. У нас ощущение, что они где-то, могут, может быть, мешают нам, нашему развитию, поскольку иные цивилизации, другие, они, как правило, лишены эмоционального плана. И тогда вы будете машиной. А, то есть есть, есть другая крайность. Мы же говорили о вам. Почему вы не внимательны и не помните? Мы же говорили вам, чем отличается машина. Тем, что вы умеете ошибаться. И умеете запоминать ошибки и исправлять их. Тем, вы отличаетесь от животных. Тем, что вы умеете мечтать и стараться воплотить эти мечты. Беда только в том, что мечты ваши в детстве честнее и чище, чем сейчас. И идеал ваш непостоянен. Ибо меняется относительно вас, образования и... и, и. И... Один А скажите, как человеку преодолеть страх Перед неизвестным? Как преодолеть страх? Да Уйти от страха Что для этого нужно? Страх Чтобы испугаться этого же страха Только так вы сможете Только так, а Никакого особого вида кодирования там Нету? Это всего лишь установка Если хотите У вас делают машины роботу. Если вам приходит вам третий глаз, то вы становитесь всего лишь машиной, придаткой открывающего. И что увидит этот глаз? Только то, что вы захотите, и не больше. Угу. А Скажите, может быть, для развития общества хорошего, целеустремленного дальше только бесстрастный и холодный ум э, нужны? Вы повторяете... Ну, нам кажется, что это действительно обедняет человечество. Ну, хорошо, мы повторяемся. Тогда откуда, по вашему мнению, в человеке возникло агрессивное мероприятие, мировосприятие? Страх. Тоже все в страх и желание поработить, да? Страх и жадность. Основное на страхе. Только не подумайте, что мир у вас состоит только из страха и жадность. Нет, у вас есть множество прекрасных эмоций. Но вы забываете о них. И когда они просыпаются у вас, вы пугаетесь, не сошел ли я с ума. И старайтесь вернуться на прежнее место. То бишь опять бояться. То есть опять не выделяться. А скажите, нужно ли считать источником жестокости современного общества суровые условия борьбы за существование в первобытном обществе? Нет. Это всего лишь только ваше оправдание. Но оно же бы реально было, действительно... Тогда проявить. хорошо. Есть же множество детей, которые воспитывались в прекрасных семьях. И что? Они были прекрасны? Не всегда. Значит, выходит, что человек сам, в общем-то, творец собственной жизни, будем говорить. И вот что сейчас происходит, это то, что мы натворили в прошлом, по всей истории. Только и вы, и больше никто. Все остальное лишь оправдание. А скажите, был ли жизненной необходимости культ оружия, провозглашаемый людьми во всю свою историю? Для вас, да. Ибо вами руководит страх. Страх будет побежден, страх будет последним. И страх будет первым тоже. Тут, тут и значит. потому вам легче защищаться. Если не хватает мозгов, применяется сила. Ну так это что, до, до скончания человеческой цивилизации будет? Нет. И... Когда вы станете человеком, вы все это забросите. Ну, мы вроде уже человеки. Не похожи. Не похоже. Да... Можно ли постичь энергии природы, развиваясь только духовно, на чем вы, в принципе, настаиваете? А вы только и должны это делать. Можете ли вы постичь природу инструментом? Можете ли вы познать Землю, копая её эскаватором? Ну, мы же ряд энергий все таки добились, именно не духовным, а материалистическим развитием. А почему вы не Всего лишь только ряд. Если быть точнее всего, лишь только маленькие кусочки, которые губят вас. Ибо вы отрываете их, несмотря и не видя тех дыр, что натворили вы. И вы стараетесь забить их. Чаще вы забиваете их, опять же, эмоциями. Эмоциями страха. Согласитесь, что эмоции – это тоже физический мир. Он так же реален, как и вы сами. Ибо что ваши эмоции? Это изменение в вашей химии. Вы согласны? Да, но вас это И тогда любой физики и химик скажет вам, что да, вы не замкнутая система. И потому мир тоже ваша физика. Если вы добыли какую-то энергию и взяли это только кусочек, а если бы, точнее, украли у природы, и этим сделав ей больно, она не будет вам встать, нет. Она будет стараться залатать эту дыру. И тогда уж простите, виноваты вы. Но вы опять же обвините не себя, а других. Но... Нечистый попутал или что-то еще. Если к вам приходит нечистый, вы же виноваты. Кто же еще? Ну, не слишком ли природа действительно гуманна, если она так не, не старается золотать дыры, а не дать по рукам человеку? И вы говорите о гуманности. Вы даже не знаете, что это такое, говорить о гуманности. Вы, чувствуете своими измеряете природу. Неужели вы думаете, что природа имеет те же самые эмоции, что и вы? Мы... Вот, скажите, переводчик, в общем-то, с некоторой иронией сказал о героях Шамбала. Это ч... связано с его личных отношений, так сказать. С Зачем Нет? же? Просто Мы говорим вам, что никто не может видеть реальность. Никто пока находитесь в физике. Остральные тела ваши тоже физика. Какие бы она тонким ни было, это все же физика. И физика ваша земная. Ну, и ментальный мир ведь тоже, наверное, физика? Давайте скажем так. Вы говорите, огненный мир. Что огонь? Огонь это тоже материя. Только более тонкая и все. И потом здесь нет иронии. Печаль в том, что вы Не видите далее. Мечты ваши слишком малы. Вы хотите достичь Шамбалы? А что будете делать там? Устанавливать свои законы? Ну хорошо, давайте так, вы духовные. Сможете попасть в Шамбал. И что? Страх в том, что вы можете остановиться и сказать, я уже достиг мечты свои. Что же еще дальше? А чаще всего вы так и делаете. Или вы разочаруетесь, потому что вы ожидали большего. И опять уходите. А потом говорите, что в Шабу принимается вы только один человек в ли. Остальных вы сгоняют, Нет, вы уходите сами. Уж вы хотели одно, получаете другое. Вы думаете, что придет туда отдыхать? Наоборот. Вы мечтаете о рай, не знаете, что попотеть там более, чем здесь. Интересно. Скажите, фатально неизбежны ли революции и потрясения в развитии человеческой цивилизации? Да. Для вас – да. Но это, это прогресс означает, да? Не обязательно. А революция хуже? Может, ну, что Известно ли в мире цивилизации с плавным, неступенчатым ходом эволюции? Мы... У нас же в основном ступенчатое, резкое. Нет, нет, нет, А в мире? если Нет. Нет. не бывает? Нет? нет. Бывает. Плавное, оно как раз идет. Поймите, что ваше понятие революции? Ну, какой-то резкий поворот, потрясение, ну. с, с изменением. что заставляет стрихнуть вас. Нет. что заставляет сбить с вас курсы, к которым вы идете, и искать вам новый курс. Вот что революции. А что вы представляете плавно? Ну это эволюционное развитие, то есть постепенное набирание даже природа не знает плавности. Даже природа существуют катастрофы, как вы говорите, перерывы истории. Mm. Ну хорошо, ясно. Скажите, а каков предел терпимости природы по отношению к человеку в период его.. Ну, грубо материалистическое познание. Мы же познаем, мы невольно наносим природу, природу ущерб. Долго нам будет терпеть? И что даст вам ответ? Ну, да, предел потерпимости, наверное, трудно сказать. Да, он, он уже на пределе, по-моему. На пределе мы, да? Спрашивайте, да. Так, хорошо ли. Наступил ли этот предел? Спрашивайте, да. Можно ли утверждать, что на Земле, на, на Земле начались неотвратимые процессы деградации биосферы? Прекрасно. Опять виноваты кто-то, но не вы. Нет, через нас, наш, нашу деятельность мы не снимаем с себя этого. Это необратимый процесс, или все-таки еще можно что-то поправить? Поймите, вы боитесь что? Смерти физической или духовной? Да, да, да. поймите знаю, вы привыкли находить в своем теле и любая его потеря или хотя бы травма причиняет вам боль и заметьте, боль духовную почему? что такое духовный мир? и как можно прийти в него? все зависит от вас духовный мир есть не только чист есть множество В вашем понятии уровней и грязного, и чистого. И какой уровень попадете вы, зависит чисто от вас. И если вы считаете, что плоть ваша, это жизнь ваша, в духовному миру веру придете, где будет только боль. И не боли. Но если же вы скажете, я не боюсь боли, и будете сжигать себя, что уже делали неоднократно, и куда вы придете в мир боли? Все то дашь. И будь говори, что вы духовно выросли, нет, вы упали, ибо вы насилуете, насилуете себя, а значит и природа, что создала ваши плоти. Вот вам уважение природы, вот вам и терпение ее. Скажите, восполнимо ли утрата живого мира Земли для космоса, если такое произойдет? И да, и нет. Скажите, а когда наступает период бралай, э, то есть вот э, исчезает э, физический мир? Давайте скажем, перерыв истории. Ваш термин. Истории? Ну, пусть да, пусть будет. А вы же разделили доисторический да, мир, исторический. И основывается он у вас всего лишь только на умении писать. Нет, то нет. есть древний мир, вы считаете мир, где не было писания? Нет, нет, я не знаю. Далее. Нет. Далее. Один Вашу. Два, Два. Че? Чем? Хорошо. Какова уникальность живого мира на Земле? Вы не везли Что? В чем это выразилось? Прервал вопрос моей коллеги? Какова уникальность мира? Задавать можно вопрос дальше? Спрашиваю. Какие... Преобладают связи на Земле между живыми существами фагиальные или симбионтные? Мы когда-то говорили вам о единстве мира, а вы спрашиваете о связи. А по терминам нельзя вот разделить все-таки в чего больше фагиально. Это или... придумано вами. Мы говорим вам о едином, вы тут же размежевываете. Mm. Мы говорим вам, что вы никогда... Не были отделены от природы, вы тут же придумали множество тел. Называли их эфирными, дали им уровни. Интересно, как вы только распределяли это? Мы же говорим вам, что мир един. А вы? А значит, ну, просто... нет связи. Ибо нет их названий, ибо их множество. А вы же хотите разделить. Вы опять хотите распилить все на кусочки и разбросать. Мы же когда-то это сделали и погибли. Не пошел вам урок впрок. Скажите, а если вам с переводчиком задать вопрос по-английски или на другом языке, он сможет ответить? Мы говорили вам, что мы находимся, вашим термином, в вашей в мире его эмоций. Мы не имеем права входить в него, угу. хотя мы можем сделать то. Вот это уже будет не переводчик, а, как вы говорите, зомби. Угу. И тогда он сможет сделать все. Это все, вы... что вы хотите, все, что вы пожелаете, это сделаем мы через него. Но что это даст? Нет. И тогда контакты ваши, как вы говорите, приведут к печальным последствиям. Вами сказано. Нет, мы это не хотим. Скажем... Вы не знаете, что такое неудача в контактах. Практически вы всегда разговаривали. Да. Вы согласны? Согласны. Причина? Причина в том что мы не хотим пугать ни вас, ни его. Для того мы должны быть собеседником, но не в него. Потому говорим вам беседа. Мы же всего лишь советуем, если хотите, подсказываем, но не имеем права указывать. Но мы такие же ищущие, как вы. Это первое. Второе. Мир ваш не наш. И потому мы здесь... Гости и многое не знаем, и делаем множество ошибок, как это было в прошлый раз. В прошлой жизни, когда вы помнили все. Больше мы не хотим повторяться, мы не хотим ошибаться, мы не хотим тревожить вас, мы не хотим прерывать в вашем понятии контакт. Боже, это зависит только от вас. И потому, да, теоретически он может отвечать и разговаривать на любом языке. Но чаще мы стараемся использовать словерный запас. Запас, который не заставляет напрягать в вашем понятии его мозги. Поэтому говорим вам, не применяя терминов, не говоря имен и чисел. Скажите, значит, если бывают такие, ну, будем говорить опять, контакты или медиумы, нет, есть некоторые, которые там периодически сеансы проводят, если они вот начинают разговаривать на других языках, или что-то там применять, какие-то действительно термины, которые не свойственные, допустим, в жизни этого человека, то, значит, это можно говорить и об одержании, нет? Нет. Это говорит о том, что с вашего же мира и говорят с вами. Мы же пришли с другого. И мы же говорили вам, что мы инородны. Инородны для вас. Мозг ставит защиты. Зачем же будем нарушать его? Зачем мы будем пугать его? Те же, которые могут войти в вашем понятии глубже, не обязательно держимы. Просто говорят из вашего же мира, в вашем понятии, из параллельности или еще откуда-то. Но все с вашего мира, с вашей физики. Мы же создаем только реакцию. Мы не можем изменить что-либо в вас и в вашем мире. Мы можем только изменить относительно медиума. Но тогда это, мы говорили вам, вмешательство. Скажите, а когда-нибудь может наступить такой момент, когда. Ну, мы же едины, вы сами говорили об этом. Ну, то на, соединимся, что ли, или как? То есть. Когда вы осознаете, что вы едины. Тогда это... А пока вы говорите, что я знаю, да, мы едины, и что из того, что вы знаете. Только знаем, да? Находит так. Тогда не нужны будут контакт. Да. Тогда вы будете знать и видеть силу. Сейчас же вы. Страх. Страх. Неверие. Вы же не верите ни во что. Вы пытаетесь только. Вы только обманываете всегда, чтобы верить. Если бы вы верили, вы бы сделали. Когда-то один из вас ложился. И что из того? Неверие. Что помешало? Неверие. Только это. Если Вы имеете сомнение. Вы знаете, мне сон приснился, что вот, в общем-то, такая ситуация, мне предлагали войти ну, в такое же состояние. У тебя получилось, если? Я не помню. Может быть, у коллеги попробовать? Когда-то? Пробуйте. Мы же говорили вам, что мы никогда не уходили. И ваша понять контакт – это просто умение, переводчика, услышать нас. А скажите, а в сознании он может нас, в общем-то, не обязательно входить в это состояние? Мы же говорили о единстве мира. Можете, но вы не верите в эту возможность. И переводчики не верят? Да? Первое. Ну, Второе. Вы слишком загружены в вашем понятии. Вы так заняты, что вам некогда. Дальше? Дальше сознание ваше не хочет. Ибо она хочет главенствовать миром. Ваше сознание потом вы делаете множество ошибок. И сознание... Скажите... Один. И... Скажите, вот а вера вообще? вот Много о вере говорится и в религиозных кругах, и везде. Вера, вот вера. А вот что на самом... что такое вера? Вот как принять, что... Ну, я... гораздо добиться ну, веры. Сейчас вот нам мешает не вера. глубокое приятие. Я не знаю, как это действительно. Вера? Это когда вы чувствуете о вашей мечте, когда вы можете воплотить ее, когда вы можете создать, хотя это грубо, ну давайте скажем фантом, и можете его увидеть и почувствовать его, и пережить вместе с ним все события. Вот тогда можно сказать о вере. Это все приблизительно. Или фантом это такое грубое слово, а вы любите его так часто применять. А более тонкие есть слова. Но мы же не знаем, терминология у нас очень видна. Терминология ваша останавливает вас. Ибо каждое слово имеет в вашем понятии жесткие объяснения. И дальше этих объяснений вы не можете уйти. Говоря о чем-то, вы уже создаете программу. Словесную программу. И дальше ее вы не можете шагнуть. Дети, не знающие смысла слов ваших, потому и более легко контактируемы, и более не знают ограничений. Вы же всю жизнь учили, что можно и что нельзя. Вы всю жизнь использовали слова в строгих определениях. И сейчас вам не хватает их, и вы ищете новые. Сочинить лень, чтобы подходили, вам легче взять с других языков. А скажите, вот есть мнение, что преобладание симбиозов Это именно обязательное условие для возникновения человека разумного Так ли это? Нет А что тогда для разумности человека помогло? Что, что такое разум? Можете ли вы найти клетки, отвечающие за разум? Да, не знаю Нет. Мы боимся, что это, я полагаю, что это надсознание какое-то Давайте скажем так. Вы даже вошли в тайны природы. Называемые гено... Один. ...кослов. Даже слово, содержащее имя, уже останавливает. Mm. Скажите, есть у человека имя... Ну, будем, или как вибрация называется, которая вот присуща его душе. Да. У вас два имени. Имя, которое вы пользуетесь всю жизнь, но оно недействительна. Временное. Имя, которое носит каждый из вас. И вы, только вы знаете это имя, но не можете произнести его, ибо нет перевода на ваш язык. И это имя говорит о многое о вас. То же имя, что носите вы, или что дают вам в церквях, всего лишь только грубый перевод. Подобие. Да, оно тоже имеет значение. По нему тоже можно поделить, кто вы, ваши наклонности, ваши болезни, ваше будущее. Но это всего лишь приблизительно, что-то около да вокруг. Настоящими не вот никто. Ибо он не может этого сделать. Ибо он тогда, поднеся его, откроется так, что каждый... Каждый может войти в него. Вы же слишком близны, чтобы посещать друг друга. Но смена имен нежелательна в течение жизни? Пожалуйста, меняйте. Говорят, что это даже губительно действует на человека. Мы читали такие э, очерки. Если вы чувствуете потребность, пожалуйста. менять Хуже будет, если вы будете терпеть имя, которое вам не нравится. Это будет гораздо <къех> лучше. А вот Дальше. Да. Это будет всего лишь измененный перевод. Истинное имя вы не меняете. Как бы жизнь да вы не прожили, вы их не меняете. И там, в вашем понятии у Бога, вы будете называться этими именами, а не вами выдуманными. Скажите, а вот церковные деятели, Нет, когда да. в монахе стригутся, там еще им дают имена, это тоже связано с этим? Да. Это важный ритуал. Да. Должен? Он отрекается Он от мирского, будем так, от прошлого, да? Выходит так. Поймите, что такое ложь? Ложь это относительно другого. Относительно вас вы можете не лгать. Если вы будете всем говорить, что у вас есть машина, дача и много многое другое, другие могут поверить. Для них это не будет ложь. Обманули вы только себя. Вы согласны? И если кто-то иной сторонний наблюдатель скажет «это глупо, здесь не вижу ничего, это глупо свои свивешен и так далее, это его право». Для того же, кто совершает это, уже не ложь, ибо это для него важно. Какая по посторонним, какое у его имя? Никакой. Ну что ж, привыкнуть к этому. Для вас же это важно. У меня имя, вы уже... Хотите поменять, если можно, так сказать, забыть старый мир, уйти от него с надеждой, что в этом новом мире будет все иное, лучше или как вы хотите. Вот это и есть ваша нереальность. Скажите, получается, что у людей, у многомиллиардного населения огромное разнообразие имен? которое мы не можем произвести. Так так у ли это? Своя. У, каждого, у каждого. У каждой вещи есть свое имя. У каждого животного есть имя. У каждого атома. Везде и всегда существовало имя. То имя, которое носит все вас. Если хотите, то вспомните, сперва было слово. Слово, это и есть имя ваше. Угу. Так а если человек каким-то образом узнал свое истинное имя, почувствовал его и хотя бы мысленно его произносит, это делает его более защищенным, там, счастливым человеком? Или же не влияет совершенно? Вы не можете поднести его. Это и есть то сокровенное, что, что делает во человеком. Это и есть то сокровенное, что вы ищете, что вы хотите понять, что такое разум и что такое жизнь. Он может создать многое, но ни один из вас еще не создал жизнь. Та же самая простейшая. Ибо он не знает имен, и не может, и не умеет их давать. А вы в прошлом контакте... А не спрашивайте. На прошлом контакте вы говорите, что в Библии сказано, что Адам нарек именам животных. Было такое? Да. Ведь, а это говорит... Получается, о... не Бог? А что, Это выходит, человек создал животных? Тоже, скажем так. Бог ну, там... дал вам душу так. и дал вам знания. Бог дал вам жизнь. Остальное вам подарила природа. Дальше. Ребенок в утробе знает имя свое. Ибо он еще не умеет говорить вашим языком. Ибо он еще не придумал и не услышал ваших слов. Потому вот Робин знает имя свое. И потому он может родиться. И с первым криком он теряет множество знаний. С первой улыбкой он научится любить, но забудет прошлое. Ибо тогда он научился бы и ненавидеть. Проходит 40 дней в вашем понятии. Ребенок забывает практически все. И он пытается принести имя. Перевести его на этот язык. Но он не может этого сделать. Не может. Вы же называете это криком. Вы же это называете... Один. Несущие молчание пять и более лет. Они не хотят говорить, ибо они не хотят с первым словом потерять последние частицы знаний. И молчат. Это где-то особенное. Приходит время, и не приходится говорить. Об особенности это вспомнить у ваших знаменитостей. Многие из них начинали говорить, ходить достаточно поздно. Это интересное замечание. То есть, к таким детям следует как-то особо присматриваться, прислушиваться, да? Надо присматриваться, прислушиваться ко всем детям. А вы избираете. Ну, человечество ведет вперед гений, все-таки, действительно. Мы так... Чтобы его идут. Вот так. Хорошо. Про... Действительно ли говорят, что э, паспорта, вот номера паспортов, цифровой там ряд не случайно дается людям. Это особая кодировка буквально высших сил. Ну если мир един. Почему бы нет? И почему высших сил? А как? Почему? Вы же. Вы же. Только сознание ваше не знает ничего не хочет знать. Но все остальное это от природы. Все остальное это знает, но не может привести на язык сознания. И потому интуитивно вы создаете то, что вам надо. Интуитивно вы не совершаете ошибок. Свершаете только тогда, когда вы долго думаете и разум делаете и поступки. Только тогда. Самое первое случайно произнесенное слово не в попад, это и есть истинное слово. Все остальное уже выдуманное вами, подстроенное под данной ситуацию. Вы говорите о цифрах. Да, в вашем мире одна математика. И же говорили об этом. Mm. Да, вы подчиняетесь математике. И пока вы физически, вы будете подчиняться математике. И если вы слишком глубоко понимаете к сердцу номер вашего телефона и считаете, что он влияет на вас, простите, он будет влиять, ибо вы настроились на это. Но ведь известный афганский математик по номеру паспорта, по серии определяет буквально судьбу и назначение человека. Как он это ухитряется? У него есть формы выведения. Он прав или это шарлатанство? Давайте, скажем так, вы родились, вам присваивают номер, чтобы потерять вас. Помимо бурки, вы, вы существуете еще и в журнале. Но вы, младенец, не знаете того номера. Повлияет ли он на вас? Нет. Не думаю, что повлияет. Вот и ответ вам. Так э, э, э, афганские ученые паспортом очень сильно оперируют. Это буквально для него. Ну раз мы отрицаем того? Мы говорим вам, что вы, вы настраиваетесь на эти цифры. Простите, если бы была возможность у вас получить паспорт намного раньше, был бы совершенно другой номер. Вы согласны? Конечно. Что здесь уже все взаимосвязано. Если вы родились именно такого числа, то уже можно вычислить, какого числа вы получите паспорт, какого примерно будет его номер. Mm -hmm. Вы согласны? Что это можно сделать одной статистикой. Не применяя никаких высших сил. Ну, может быть. А если я продиктую номер своего паспорта, можно мне? можете вы что-либо сказать обо мне? Видите, как все интересно. Вы не знаете себя, спрашивайте у других. Человек себя. То есть не, не стоит моего ну, паспорта диктать. Почему знала. же? Пожалуйста, задавайте, А мы вот ответим. По ну, поймите же, вы должны знать прежде себя. Вот я задаю номер паспорта, переводчику и не спрашиваю дату своей э, смерти а спрашиваю хотя бы э, много лет я проживу или не очень много согласитесь что это просто одна из уловок обмануть нас ну думайте так но мне любопытно узнать э, много мне еще предстоит жить могу я что-то создать Творческий и так далее. Или надо поторопиться. Вот у меня номер 3 РК 707-862. Это что-нибудь говорит переводчик или вам? У вас есть понятие такое цифрологии. Вы помните? Да, и мы никак не можем вам курс вопросов задать. Это очень хотелось бы. Когда-то мы говорили вам о цифрах. Когда-то даже переводчик пытался сделать это один. Давайте начнем так. А вы уже сами определите, кто вы и как долго и чего. Итак, цифра один. Это начало счета. Вы согласны? Да. Это значит, что начало рождения. И значит, начало физики. Далее. Цифра 2. Это говорит о том, чтобы физика не существовала без душойвно. Есть понятие дух, энергия. Цифра 2 отвечает за энергию. Цифра 3 это значит, что это не слепая энергия. Если хотите, это энергия, несущая жизнь. В вашем понятии растения Животный, но не человек Цифра четыре Четыре Один Четыре Один Два Четыре Это желание найти середину То есть цифра обмана Ибо вы хотите найти самый легкий путь не туда, не сюда пристроиться, вот вам цифра 5 цифра 6 это если хотите умение обманывать себя так прекрасно, что даже сами себя можете обмануть. потому цифра 6 вам не нравится нигде, mm -hmm. цифра 7 когда в конце концов вам надоедает обман, и вы стараетесь найти истину цифра 8 вы находите истину есть два варианта Или вы разочаровываетесь и возвращаетесь. Или идёте вперёд. Хорошо, если вы идёте вперёд. Тогда цифру 9 вы пропускаете. И вы попадаете сразу на цифру 10. В вашем понятии, что такое 10? Это начало нового счёта. Ну, давайте вернёмся к 8-9. 8. Мы говорили вам, когда вы наконец-то прозреваете... Когда вы пытаетесь уже сделать первые шаги. Но вам не хватает уже времени. Вам уже не хватает энергии. Ибо чаще всего цифра 8 обозначает старость. Физическую старость. Вы же чаще всего физическую старость применяете старость за свою. Окончание жизни. Потом мы говорили вам, что цифра 7 может решать. И цифра 8, 7. 1, 3. вас просили не называть цифры 0. Вы помните? Да. Почему? Ибо 0 в вашем понятии обозначает смерть. 0 несущий цвет белый или красный. Ибо всегда белое и красное несло смертью. Только почему-то в последнее время вы считаете смерть и черный цвет вы не правы черный цвет это не рождение и не смерть, ибо это ничто в этом ничто нет ни жизни, ни смерти в этом ничто находились все вы пока не пришел в вашем понятии Бог и не создал мир каждая цифра соответствует свой цвет если хотите он совпадает с радугой но только одно но Для других стран существуют и другие меры. Ибо даже оттенки черного существует тысячи. Для вас их всего лишь только два. В том и есть цвет. Кто-то из вас сказал, что это цвет энергии. Мы говорили вам только, что это цвет смерти. Но это не значит, что только и это. Красный цвет – это цвет огня. Огонь может согреть вас, дать вам жизнь, но может и убить вас. Любой другой цвет имеет те же противоположности. Голубой, пожалуйста, это небо, дающее вам жизнь. Это море, дающее вам жизнь, но и небо, и море могут погубить вас. Назовите любой цвет, и он всегда будет противоположен. Весь мир ваш дуален. Угу. А вы про девятку не сказали? Четверка тоже нет. Девчонка, да. Девятка означает что-то? Девять. Да. Если хотите, это да глубокая старость. Угу. Не обязательно физическая, нет. Старость несет себе усталость. Старость несет в себе болезнь. Но та же старость несет тебе знание. А что, выбирайте сами. Ну вот если в дате рождения, если в паспорте присутствуют те или иные цифры, семерки там, другие там, то есть отсюда можно делать вывод и о направленности человека. Афганский математик так и видимо считает. Давайте скажем так. Что попытка по номеру посчитать, в какой жизни живете вы, это глупо. Ага. Все остальное вы можете сосчитать. Да. Это голая математика, с теорией вероятности. Если мы вступим в 1999 год, это, будет, это не означает ли то, что... Ну, да, это Глубокая переход... Глубокая старость да, нынешней цивилизации. столетия заканчивается, тысячелетия и так далее. Переход новое. Это может означать и то, что вполне возможно, что произойдет... Ну, Катаклизмы серьезные. Нет, смена, во всяком случае, чего... Ну мы же говорили вам, девятка это старость. Да, здесь век заканчивается. Да, есть множество болезней, есть усталость. Но старость несет в себе и знания. А что изберете вы, все зависит от вас. Поймите, далее идет ваше понятие цифра 10. Это рождение, это новое рождение. И если вы прожили все эти ваши цифры пустые и в вашем понятии пришли девятки пустыми, то десять – рождение, но тоже будет пустое. Ибо вы пришли к нему пустыми, пустое родите. Все зависит от вас. Только никогда не обвиняйте цифры. Цифры выбираете вы, и мы проводили вам примеры статистики. И если вы слишком много придаете внимания цифрам, вы даете себе установку. Может, вы всю жизнь, обладали одним характером, к вам пришли и сказали «Да нет, подсушим вы другие». Вы посмеетесь, но где-то в глубине вы это запомнили, и постепенно будете меняться и устраиваться. Поэтому говорим вам, не проходите к гадалкам, ибо они уже настраивают вас и дают им установку, как жить. Если они говорят вам, что вы умрете тогда-то, тогда-то, есть множество шансов, что это исполнится, ибо вы будете готовить себя к этой дате». Потому не дается вам знание будущего. Цифра 7, другие говорят, что можно прожить и 100 жизнь. Зачем? Вы живете этой жизнь. Зачем вам знать прошлое, жизнь и будущее, вы живете этой. Если вы будете вспоминать слишком много о прошлом, вы не успеете сделать настоящего. Если нет настоящего, то не будет и будущего. Если вы будете знать все прошлые жизни, что это даст вам, вы растираетесь. И не сможете уложить все это по полушкам. Ибо мозг ваш все-таки физика, химия. И вы имеете... Скажите, если о инкарнации говорят, какова дальнейшая судьба тех, кто закончил на Земле цикл инкарнации? Мы что-то говорили вам о мирах, которые вы попадаете. Вспомните, мы говорили вам о Если вы богаты, вы попадаете в мир не богатства, и не нищеты, как вы считаете, противоположно, а в мир страха. Ибо здесь вам заходил страх потерять это богатство. Если вы всю жизнь пожили бестолково, с лисшей жизни вы берете старт от прошлого и будете также начинать бестолково. И дай бог, если вы поймете это и будете жить далее как следует. От того, прожили вы хорошо или нет, праведно или нет, не зависит, будете вы на Земле или нет. Здесь совершенно другие меры. Если вы были здесь грешником, это не значит, что вы попадете на другую планету, где более страшные физические муки. Нет, вы можете остаться здесь же на Земле. А можете уйти и выше, в вашем понятии. Ибо, опять же, выше миры и ниже миры вы меряете физически. Меряете климатом планеты, на которые попадете. Если вы поражите себя плохо, значит, вы попадете на планету, где очень-очень плохо живет физически. Нет. Здесь нет мира физики. Да, вы можете не попасть ни на какую из планет. Вы можете остаться здесь. Это есть понятие, как вы заблудились. Вы не верите ни в то, ни в другое. Или вы слишком много представили и сочинили миров, а как из них попасть, вы уже не знаете. Вы теряете, ибо тот мир ваш, и тот мир ваш, и все они придуманы вами. Истинный же мир, который был даже прийти к вам, вы не знали его. Вы только делали тем, что сочиняли другие миры. И потому вы можете прийти из один созданных вами миров, или остаться на земле, чтобы повторить все снова, и выйти на другую планету, но не связанной с физикой, ибо там меряют вас. Не вашими возможностями физическими, а вашими накопленными знаниями, вашей душой. Вот наш коллега из Екатеринбурга спрашивает, а сколько людей ждет очередных земных воплощений? Спрашивайте далее. Скажите, сколько инопланетных душ, подселенных после начала большого эксперимента, развивается в земных условиях? Мы когда-то говорили вам, что вы пошли 15 тысяч лет назад. Вы помните это? Да. А теперь возьмите, попробуйте, соедините. Или хотя бы найдите, что было 15 тысяч лет назад. И тогда этот вопрос отпадет сам. Но появится множество других. И тогда будет задавать их. Сейчас мы можем сказать вам, что в вашем понятии, инопланетянин, что? Ну, это посланцы других планет, мы так... Э, Давайте скажем так, из параллельного мира пришли к вам. Инопланетяне? Ну, это иномеряне мы их так называем. А как вы отличите их, если они не будут похожи Даже на вас? Да, трудно. трудно. Трудно. Это никак, это внутренняя сущность. Так, а внешние будут такими же? Не обязательно. Физику вы можете менять. Скажем далее. Душа меняет и выбирает тела ваши. Но не наоборот. И потому, если вы духовно изменитесь, изменится ваше тело. Если вы ничего не делали, оставались на месте, вы опять станете и останетесь в том же теле. Вы опять будете человеком. Вы можете сотни раз в вашем понятии оставаться человеком. Это не значит, что вы продвинулись или остановились. Это только говорит о том, что вы разучились идти. Скажите, вернули наше предположение о проводящейся мягкой коррекции человечества со стороны внеземных цивилизаций? И опять вы ищете виновных на стороне. Ну, мы ощущаем, что все-таки может быть воздействие, если мы неразумно себя ведем по отношению к природе. Или такого нет вообще? Мы сами себя наказаны. Давайте скажем так. Природа, да. может, корректирует делают это. К сожалению, вы пытаетесь сделать то же с природой. Вам не хватает знаний, и тогда вам легче его уничтожить, что и занимаетесь вы. Далее, вы инопланетяне, почему вы боитесь их так? Почему? Почему вы создали их для того, чтобы обвинить их или вывести птицу счастья, которое понесет вам? Ибо вы сами уже не хотите, и вам надоело искать его. И вы хотите уже помощи на стороне. Для этого нужен нужны или Бог, или еще кто-то другой. Бог есть, но не будет вам давать счастье. Вы сами должны прийти к нему, вы сами должны его найти. Только и всего. Вы же приходите к Богу, прошибайте его в молитвах и просите «подари». Не дай, а подари. Не то, что заслужили, а просто хотите получить подачку. Бог же их не дает, а вы потом говорите, Бог не услышал моих молитв. Хорошо, если так. Чаще же нет Бога, либо Он не слышит нас. Скажите, вот тут вопрос такой трудноватый для <клышко> То есть, скажите, переводчик, может быть, требует перерыва по физиологическим данным? Ну, скажем так, что делает ваше сознание, когда борствует? Когда борствует? Оно старается подчинить тело. Угу. Не обращая внимания, что телу что-то требуется другое или что-то иное, иными словами, вы теряете здоровье, тем больше, тем больше вы сейчас узнаете себя сознанием. Когда вы спите, происходит процесс очищения. Ибо сознание занято с нами, для чего и дано. Тело же справляет свои нужды, подлечивается. Ибо уже не дает ей кто-то поправок сверху. И она знает само, что делать. В данном случае приводчик ваш в относительном телу спит. Хорошо, мы продолжаем. Скажите, как часто люди злоупотребляют пользованием информационным полем земли? А вы только живете тем, что пользуетесь полем земли. Что мозг ваш? Только приемник и не больше. Это естественный процесс. То есть мы, может быть, наоборот, не добираем по полем земли. А что бы если бы добирали? Вы уже сейчас умудряетесь делать духовные поступления. Уже сейчас. Вы уже заходите в иные меры с солью нажиться, или что еще хуже. Хорошо. Скажите, переводчик резко оборвал сегодняшний сеанс. Чем это на ваш взгляд объясняется? Чем можно объяснить? Вы пожелаете, мы не уходим. Давайте скажем так. Переводчик спешит. Mm. То есть ему надо домой вообще-то? Нет, мы видели, видел совсем не то. Приводчик спешит, Сказать. спешит, хочет опередить нас. Он пытается нарисовать свои картины, мы не мешаем ему. Его картины тоже красивые, хотя чаще неверные. Mm так нам тогда различить. Вы как-то пробовали, отключали все-таки его вмешательство. Наверное, надо так и поступать? Нет. Я бы тоже насилие. Ну, хорошо, спасибо вам за такое отношение к нашему переводчику. Мы продолжим вопросы. Скажите, как проходит подготовка человечества к переходу в шестую, шестую расу? Про, про, проходит ли она? Давайте договоримся, что в вашем понятии шестой раз только вы придумали наименование и даже умудрились дать им нумерацию. Каждый из вас, как вы говорите, ведет подготовку. Почему только в шестую? Если среди вас есть и первые, и вторые, и все мои, если пользуются вашей нумерологией. среди вас есть те... Которые не подлежат вообще никаким вашим понятиям народу, налогам. Ибо они пришли из них. И здесь в качестве гостей или кого-то либо других. Каждый из вас готовится. И даже если кто-то из вас уже перестал надеяться, или, как вы говорите, деградируете, это всего лишь один из уроков. Только и всего. Ибо что такое жизнь? Это движение вперед. когда-то спрашивали о времени, и вам говорили, что относительно вас, лично вас, вы не можете идти в прошлое. Вы можете посмотреть на прошлое себя, но именно для вас время идет вперед. Именно для вас всегда есть движение. Даже тогда, когда в вашем понятии вы оставитесь на месте и не совершенствуетесь. Далее нельзя говорить о скорости, когда придет время, то нельзя, ибо резко не будет оно, Уже каждый из вас должен прийти своей дорогой, и никто не будет вас подталкивать. Есть варианты, когда природа помогает, иначе в вашем понятии катастрофы. Вами развита теория катастроф. Отчасти она верна. Дальше вы переходите через боль. Через страх. Мы говорили вам, что это одни из самых сильных чувств ваших. И вы должны опуститься столь низко, чтобы испугаться самих себя. Но это не значит, что вы опуститесь определенного уровня. Нет. Ибо человек, в вашем понятии пустой, имеет свою глубину падения. Священный человек тоже падает, но у него своя глубина. Вы поняли? Угу. Ясно. Скажите, так называемый синдром хронической усталости, это не воздействие темных цивилизаций? Нет. Это не имение пользы вашей энергии. Мы когда-то говорили вам, Что значит умение. Хорошо. А вот последний вопрос Управляема ли человеческая цивилизация, как мы подозреваем все-таки это? Да. Управляют вами не те, о ком вы думаете. Наши родители. А кто? Есть родители. А кто тогда управляет? Это, скажем так, мир, в котором вы живете да. и которым вы являетесь. Мир. А в мир ходите вы. Значит, и вы управляете собой. И значит, управляют и иные. Ведь вам приходится подстраиваться, как вы видите, под компанию. А разве это не управление? Вы хотите управление выше? А много ли вы слышите выше? Чаще вы заняты. Чаще вы в бегах. Вы работаете. Чаще вы боитесь остаться наедине с самим собой и посмотреть, что же вы натворили что вы наработали. Зачем? Будет еще время. Вы боитесь старости, ибо опять плоть ваша. Вы боитесь молодости, и мечтаете стать взрослым, ибо опять плоть ваша. Ребенок, мечтающий стать взрослым, вот что самое грустное. И старый человек, мечтающий стать младенцем, это тоже грусть. Хорошо. Вопросы нашего коллеги, которые он обозначил как общекосмические темы. И вот первый из них. Как понять утверждение о бесконечности Вселенной, но в то же время о конечной численности цивилизации, что их якобы около 69 миллионов. Это получено в по контактной информации. Давайте скажем так, что такое бесконечность? Что в вашем понятии бесконечность? Вселенная не знает бесконечности. Любая физика, конечно, мы говорили вам о том, значит, и Вселенная ваша, конечно. Если вы берете по кругу, это не значит, что она бесконечна. А что находится за Вселенной, это не можем мы вам объяснить. Либо нет у вас этих слов, и вы не сможете понять. Если вы попадете туда, в вашем понятии это и есть смерть. Ибо там... Нет вашей физики Там совершенно иная вселенная Совершенно иное все И потому вы не можете попасть туда Вот вам понятие антиматерии Выше понять, А не в том, что представляете вы угу. Далее Вселенная Можно сказать бесконечно. И бег по кругу Это все же бег вперед для вас Ибо вы не можете управлять временем, и придя, вернувшись, откуда вы пришли, для вас это будет другой мир. Ибо он изменился на то время, которое вы бегали. Вот вам и бесконечность. Далее, есть множество вселенных, и все они конечны. И эта конечность бесконечна. Ибо столь велико множество, что уже нельзя говорить о цифрах. И скажем вам обратное. Конечно ли ваше понятие цивилизации? Скажем вот тогда совместите мир един, если вы уже разделили на цивилизации. Так и скажите. Множество ли цивилизаций имеет вашу физику, именно вашу плоть или понятия входящие в вас инопланетяне? Спросите тогда так. Множество. И в конечной вселенной они, естественно, конечны. Но не обязательно 69 миллионов, да? Это дезинформация. Да поймите же вы, Нет. что даже у вас на Земле множество, множество в вашем понятии инопланетян. Те же животные для вас инопланетяне. Каждый из вас для вас инопланетяне. Даже жена вам инопланетяне, вы не можете ее понять. Она устроена совершенно по-другому, не совершенно другие понятия о мире. Ну, давайте ее посчитаем тоже. И а... тоже время можно сказать, что мир един. Вы же живете рядом с женой, рядом с другими животными. не согласны? Разделите здесь бесконечность и конечность. Скажите, тогда, вот, допустим, человек познавая мир или как открывая или как можно задать такой вопрос расширяет будем говорить свой, свой круг действия что ли или как жизни или открывает для себя жизнь и позная допустим всю вселенную став кем я не знаю кем можно став он, наверное будет хотеть познать и другие вселенные То же понятие, конечно, цель познания. Ну вот, допустим, мы исследуем тело, да? Вот только это тело. Давайте скажем так. Если только это тело, вы примете за другие тела. Только всего. Дальше. Став Вселенной, вы сможете продвинуться дальше. Когда вы станете самой Вселенной, вы поймете бесплодность попыток разделить мир. Ибо вы уже вселенные, И тогда вы уже можете назвать себя частицей космоса. И тогда вы уже будете пытаться познать космос, но не другие Вселенные. Ибо это уже будет насилие над другими. Хорошо. Скажите, разум – это постоянное и характерное свойство материи? А могут ли существовать материи без разума, а разум без материи? Определите термин разум. Ибо здесь уже заключается ваша ошибка. Что в вашем понятии разум? Вы объявляете, что животное обладает разумом. И тут же доказываете, что животное не обладает им. Вы говорите «человек». И тут же различаете человека от природы. Где ваш разум? Вы говорите «природа разумна». И тут же говорите «стихия». Где разум? Какого ваше понятия разума? Именно вашего? Тогда можно сказать, что вы единственный. Скажите, первичны ли от природы энергетические цивилизации? Или они эволюционировали из плотно-телесных цивилизаций? И да, и Ваша. нет. Есть множество. И множество имеет разные пути. А, но не обязательно ли стадия прохождения в плотном теле? Нет. Согласитесь, что свет, в вашем понятии, тонкая материя. Задавай. А скажите, вот вы говорите об истинном мире и о иллюзорном, придуманном человеке. А человек может отличить мир, который он придумал, и другие, допустим, которые он чувствует, и тот истинный мир, который создал Бог, будем так говорить, то есть ту истину, которую мы должны понять? Давайте скажем, что вы не живете в полностью в иллюзорном мире. Вы видите истинные картины, но искажаете их через себя. Скажите. И по-вашему, вы живете в иллюзорном мире. Относительно других, он может сказать, что вы живете в истинном. И Бог будет видеть опять искаженное своим. Бог создал истинный мир. Но вы не помните его, вы не знаете его. И когда вы придете к него, вы опять будете говорить, что это иллюзорный мир. И действительно, к тому времени, когда вы придете, он действительно будет иллюзорен. Ибо все эволюционирует в вашем понятии. Поймите, Бог не остается на месте. Он также познает и себя. И потому мир, созданный вами, иллюзорен. И мир, созданный Богом, Бог назовет иллюзией тоже. Ибо он идет дальше, ибо он тоже растет. Скажите, объясняется ли существование параллельных вселенных так называемым парадоксом скрытой массы Вселенной, что якобы 39-40 ⁇ это скрытая масса невидимого вещества? Физически? Да. Mm -hmm. Хорошо. Верны ли наши предположения о том, что чем ближе к центру галактики, тем более старшие и более высокоразвитые цивилизации там живут? Нет. Это а что, это подчиняется законам случайно? случайных цифр чисел? Нет. Не зависит геометрия от разума. Вы можете находиться в любой точке, можете быть разумны и нет. Скажите, верны ли наши догадки, что так называемые черные дыры и вспышки сверхновых звезд? Это единое явление. Масса энергетического обмена между параллельными вселенными. Нет. Мы ошибаемся тут, да? Давайте скажем так, что это червоточины, пронизывающие вашу вселенную. Именно через эти червоточины вы можете увидеть космос. Все остальное ваша вселенная. Имеет понятие космос и вселенная. В космосе есть множество вселенных. Вы же... Говорите наоборот. Или совмещаете Вселенную и Космос вместе. Хотя тут же доказ что Вселенных может быть много. И провозите множество примеров. У вас даже есть теория об образования Вселенных пузырьков. Ибо это пузырьки. Ну что ж, отчасти это верно. Это только отчасти. Ибо Космос велик. И значит велики множество созданий Вселенных. Ваша вселенная, физика, в вашей вселенной, если хотите, чем ближе к центру, то тогда, логически, было бы сказать наоборот. Ибо чем ближе к центру, чем больше плотность. Тогда что в вашем понятии? Чем плотнее тело, тем, тем мир? Правильно. Ясно. Скажите, вечна ли, вечна ли информация в хранении? Не исчезает ли она со временем? Никогда. И мы говорили вам, вспомните, мы проводили пример о вас, да. когда речь ваша, когда эфир излучает ваше изображение и вашу речь, и когда-то, через множество лет, на другой планете, вы же, поймав их, вы помните, помню, помню. что говорили вам? Надо да, да, же... Да. Это, это огромное... Но вы же сказали, что никогда ничто бесследно не исчезает. И тут же говорите об исчезновении информации. Вам трудно понять. Вам трудно вычислить. Вам трудно найти из этого хаоса. И потому множество миллионов в вашем понятии лет можно уже было предположить и сказать, что вы родились, когда вы будете родиться. И это что вы будете делать и заниматься. Ибо все это закономерно. Если хотите, математика. Та самая математика, которую вы не хотите признать. Ибо она не касается духовного. Но поймите, в данном случае мы говорим о физике. Скажите, на какой энергетической основе существует информация и в каком виде хранится На какой энергетической основе существует информация и в каком виде она хранится? это скажем так. Вы придумали понятие функциональное поле. Вы примерно предполагаете, что это тонкие тела. Мы же сегодня говорили вам о колебаниях, которые вы будете принимать за постоянное засущество их. Вы помните? Да. Так вот, мир ваш состоит из мельчайших, в вашем понятии, частиц, где в состоянии покоя это уже скорость света. А. Скажите, а, а если я... тот, кто заведует всей информацией? И да, и нет. Да, это все вы. Если хотите коллективный разум, само информационное поле. Вы и есть. То информационное поле. Вы носители его. Вы создаете его. Мы вам говорили о множестве богов. Вы помните? Помню. И проводили вам примеры. Вы создали этих богов. Вы. Это ваши фантомы. Ибо человек, мечтающий о чем-то поделенной профессии, его мечты об идеале совпадут с другим идеалом этой же профессии. Вы согласны? Если вы мечтаете стать великим журналистом, согласитесь, что любой другой журналист будет мечтать о том же самом и будет представлять то же самое. Вы согласны? Да. И этот великий журналист и есть бог журналистики, если хотите. И вы можете сказать, что он управляет вами? Да. Ибо вы, подвигаетесь к этому диалогу, значит, он управляет вами. Вы согласны? Да, можно, можно. И тоже вы можем сказать, что вы управляете этим идеалом, ибо вы создали его. Можно разграничить эти понятия? Нет. Вот оно и единство. Скажите, это предположение или действительно, что якобы сбор, сбор человек, людей в количестве 12 человек рождает какой-то уже другой разум, более... Объемный, более умный, чем, чем если бы их было три, пять. Давайте скажем так, что это уже говорит вам память предков? Когда-то существовало такое верие. Если съесть мозг кого-то, то станешь обладать его умом. Вы помните? Да. Канибализм. Вот вам и остатки его. Но почему именно 12 человек, 12 заседателей? Лужное. Это ошибка, атовизм человеческий, да? Почему у вас 12 месяцев? Да, 12 месяцев. А... В общем, это не влияет. Но, с другой стороны, мы знаем, что сообщество саранчи, допустим, э, грызунов, вдруг рождает очень правильное действие мыслительное. Получается, каждый маленький умишка, объединяет в большую, Рождает довольно интересный разум. И приходит один человек, и может изменить весь мир. Ну да. Откуда же он взял эти силы? Вы дали ему? Или он взял у вас? Наверное, он в себе вобрал все, и с разумом коллективным. Вы будете правы при любом ответе. Ибо он использовал вас. Ибо вы хотели того. Так лидеры выбирают, да? По такому принципу. Скажите, а вернули такое предположение, что неиспользованная энергия мыслей людей рождает э, колонии, допустим, насекомых, таких саранча или там еще какие-то? Нет. Нет. Скажите, как связано развитие высшего разума с возникновением новых вселенных? Зачем да вам этот вопрос? Это наш коллега... Вы разберитесь своей, вы разберитесь самим собой, а уж потом думать, как создавать Вселенную. А каком высшем разуме говорите вы? Вы обладаете этим разумом, а толку? мы, мы не сказали бы, что мы обладали. Мы обладаем, но не умеем его... использовать. КПД как Хорошо, в процессе развития разумных существ... Постоянно происходит укрупнение их сообществ. Так ли это? Да. Вы же говорили только что о когтевизме. Хорошо. Какой объем материи в процентах перерабатывается и осваивается разумом в масштабах Вселенной? Именно в Вселенной или только в Вашей Земли? Если Земли, Так. то Земля изменяется, скажем, мгновением... Если хотите процентов, то пусть будет сто. Здесь нельзя разделить, или вы влияете на Землю, или Земля влияет на вас. Все это столь тесно связано, что нельзя говорить о разделениях. Согласитесь, экологическая катастрофа создана вами. Вы согласны? Природу изменили вы. Но если совершается катастрофа, она меняет и вас плод до уничтожения. Вы согласны? Да. Так кто кого изменяет? Взаимно. Взаимно. Мы говорили вам о шепоте земли. Вы помните? Да. Мы говорили вам, что каждый из вас должен слышать этот шепот. И каждый из вас, если услышит его в вашем понятии физически, будет уничтожен. Духовно же Вы никогда не покидали землю, ибо это мир, в котором вы живете. Мы же, говорим по единственным миром. Зачем тогда земля разговаривать с вами? Зачем? Если вы частица земли, зачем? Говоря землей, вы уже хотите отвернуть себя от нее. Уже, вы говорите, это земля, а это я. Это совершенно разные вещи. Вы живете на земле. Давайте и будем говорить о душе. Плоть ваша земли, так и живите на земле. Но московские исследователи, говорят, получают очень интересные результаты от общения с землей. И они моделируют новые ситуации и убеждаются, что земля выполняет даже их просьбы. Как к этому отнестись? Это фантазия их? Это желание. Это желание. Первое. Второе. Это ваш фантом. Ваш фантом. Но нельзя назвать это ложью. Нельзя. Ибо это опять одно из иллюзий. И относительно себя нет лжи. Относительно постороннего. Это ложь и да, и по постоянно не может услышать шепота, и потом он будет сомневаться, будет обвинять вас в лжи, хотя он постоянно разговаривает с землей и сам. И каждый из вас разговаривает с землей. Пример, пожалуйста, геммопаты. Mm. Ясно. Скажите, можете ли вы перечислить и охарактеризовать известные типы? Один, два. Или вы Перечислить и охарактеризовать известные типы духовных энергий, материй тончайшего уровня. Это вы придумали их название. Когда-то мы вам говорили о памяти вашей. Вы помните? Mm -hmm. То поднимите кассеты и послушайте. Мы говорили вам о химической памяти, говорили вам о биологической памяти, говорили о людях. Хорошо. Какими видами энергии пользуются энергетические цивилизации? Каким образом они управляют состоянием материи? Зачем вы спрашиваете так далеко? Зачем вы хотите узнать о других мирах, не зная о своем? Вы не можете сказать, как управляетесь вы. Хотите узнать, как управляется соседи. Зачем? Это, может, любопытство? Может, он пробрался уже в я понимания. Наверное, любопытство. Но... И, да. и что ему поведет ваше любопытство? Вы хотите узнать на стороне. Вы хотите узнать все о соседях. И не знать, что творится у вас дома. Согласитесь, что это глупо. Вы не можете объяснить нам, с какими процессами связаны... Полиморфные превращения кораблей-фантомов в цивилизации высшего звена. Это часто замечают, когда корабль вдруг превращается в диск, из него разбивается на сектора, и грушевидные, всякие разные. Это делаете и вы. Давайте представим так. Ребенок, взявший руки пластилин, он может пластилин придать любую форму. Вы согласны? Да. Ибо для него он мягок. Угу. Теперь представьте. Тонкий мир, обладающий более тонкими телами. Для них ваша материя является тем пластилином. И потому легко сформировать. И поймите, все наоборот. Чем тоньше мир, тем легче ему управлять более плотным. Чем тоньше мир, Чем легче ему формировать то... Один. Скажите, существует ли иерархия высокоразвитых цивилизаций и иерархия высших разумов? Да. Mm. И взаимоподчиненность есть такая? Да. Она положительную роль играет? Конечно. Да. Хорошо. А какова ее структура? А чем отличается от вас? Да ничем. Mm. Понятно. Осуществляется ли связь с высшим разумом в том случае, когда человек просто подумал о нем? А если осуществляется, то в каком виде? Чаще нет. А если бы точнее, вы всегда в своем роде контактеры. Вы никогда не теряли контактов. Вы же говорите, осенило. Вот он, пожалуйста. Но... Это не значит, что вы просто машина, которая принимает осенение. Нет. Это заслуга ваша, что вы смогли настроиться и услышали. И потому хвала тем поэтам. Иначе без этих поправок вы скажете, что нет знаменитых людей. Ибо любой поэт это всего лишь высшие силы надиктовали ему. Нет. Для того, чтобы услышать тот диктант, тоже нужны силы. И это тоже надо заработать. Какова скорость перемещения мысли в пространстве? Насколько порядков отличается от скорости света? Мы говорили вам, и повторимся, состояние покоя – это скорость света. А значит, есть и выше. Существует ли цивилизация, перемещающаяся со скоростью мысли – Что это за цивилизации? Множество. Столь огромная множество, что вы даже не можете представить. Если говорить вашими числами, то нет еще вашего числа. Давайте скажем так, ваши двойники. Те самые фантомы, которые создаете вы, те самые образы, которые создаете вы, не мерили ли это? Тут нам трудно это все понять. Слишком новое для нас это... Скажите, каким образом разум может фокусироваться и проникать в микромир? Изучать строение атома, если... Да. Вот если вы были бы разумом, действительно разумом, вам не надо было бы никуда проникать, ибо вы уже были бы везде. Вы есть везде, но не можете осознать того. И чем отличается микромир от макро? Чем? Ничего. Так, каким образом осуществляется телепортация плотно-телесных индивидов, представителей цивилизации первого типа? То есть вы уже задавали такие вопросы. Да. Ну ладно. Скажите, а можно мысленно задать вопрос вам, и вы мне можете, но ну, не в нее любому ответить? Попробуем. Можно, но нежелательно это сделать всегда. Вы должны были бы заметить, что иногда мы делаем то, да. но это зависит от переводчика, ибо вы, каждый из вас, а мы говорили и повторим, есть контакт теории, mm -hmm. каждый из вас живет в едином мире, и каждый из вас ощущает его, и что-то сознание ставит границы. Мы говорим вам, сознание спит, mm -hmm. но оно же спит она спит и все равно охраняет охраняет каждого из вас вы же можете проснуться если у вас будет вы согласны <как> да. далее есть когда сознание мертво вы это называете твердыми телами когда нет сознания в камне сознание мертво но относительно вас но в камне тоже есть жизнь и он тоже мечтает Он тоже хочет, он тоже ищет. На вашем понятии он мертв. Для высших миров ваше сознание тоже мертво, как и мертв камень для вас. Поэтому многие высшие не могут видеть вас. Да, они понимают и допускают, что вы живы, что сознание ваше живо. как вы допускаете, что камень жив. Вы согласны? Да. Что Независимо, Высшие, низшие. Ибо относительно каждой точки можно так замерить. Высшие, ниши. Те же, высшие. Как вы считаете. Тоже говорят о нишках и высших. И они тоже считают себя средними. И тоже ищут. И тоже боятся упасть. Или тоже хотят подняться. У них тоже есть физика. Они тоже хотят уйти. Вы говорите... Огонь, огненный мир. Вы приходите в огненный мир, и вы видите, что надо идти дальше, что здесь тоже есть физика, и вы тоже хотите потерять плоть. Там тоже есть плоть. Там тоже есть физика, которая держит вас. А вы, говорите, энергии. Ваше понятие в конечную точку, хотя и не существует, вам нужно избавиться от всех материи, а значит избавиться от энергии. И если мир энергетический, это не значит, что он высокий. Он просто немного выше вас относительно. И предсторонний наблюдатель – это будут одинаковые миры, только что разные имеющие физику, только и всего. Поэтому мы говорим вам, не называйте нас высшими или низшими. Мы никогда не говорили вам, что вы ниже или выше нас. У нас иное, у вас иное, только и всего. И когда вы придете в энергетический мир, это не значит, что вы стали лучше, гораздо лучше, чтобы выросли, вышло духовно и так далее. Нет. Потому что пришло время поменять плоть. И в том же энергетическом мире, в том же мире огня, есть тоже в вашем понятии чистые и нечистые. И ненамного он отличается от этого мира. не Ненамного. Там тоже есть войны, там тоже идет борьба. Оттуда приходит к вам чтобы собрать друзей и плохие и хорошие стороны. Отсюда и есть множество религий, которые направлены против или за Бога, которые направлены против или за человека. Ибо любой мир, который вы назовете, любой иерархии, это мир такой же, как и ваш. Только что разная физика и другое понятие. Здесь вы можете сделать преступление, но физически. В том мире вы сделаете преступление, но уже в духовном плане. Поэтому говорят, что в юридических мирах ответственности больше. Ой. Ребенок, совершивший что-то, разве его обвинят в преступлении? Нет. И сделать то же самое взрослый... Он уже обвинен. И потому, когда придет к вам кто-либо из высших в вашем понятии и скажет, что вы делаете поступление, не верьте ему. Не верьте. Он просто ищет себе сторонников больше или меньше. Далее вы должны искать и никого не спрашивать. Вы должны видеть себя. Вы же чаще приходите к другим и говорите, посмотри меня. Вы создали зеркала, чтобы видеть свою физику. И не можете создать зеркало, чтобы посмотреть свою душу. А зеркало просто. Его и делать-то не надо. Это отношение людей к вам. Вот зеркало. Посмотрите, как относятся к вам, и вы увидите себя. Посмотрите, как вы относитесь к другим, и вы увидите себя. Но... Зеркало криво. И вы будете смотреть сознанием. И будете искажать и будете себе врать. Или в угоду, или наоборот. Вы никогда не можете поставить себе правильные оценки. Вы всегда их занижаете или повышаете. Вы ищете высшей миры мечтаете о Боге. И что же? Приходит к вам Бог, и вы обвиняете его в лжи. И вы тут же лишаете его жизни. Было, было и будет. Ибо Бог пришел не по Вашим мерам, Он не понравился Вам. Нам надо... Э, один... Два... Мысленно. Можно? Можно так? Спрашиваю. Можете ответить? Мысленно? Нет. Вы можете сконцентрироваться на мысли? Да. Только на мысли. Короткое сделаю. Ну сколько тридцать, но только на этой мысли.